и девочки столпились вокруг посмотреть. Колюшка судорожно глотнула воздух и замерла на поверхности. Затем, видно, к рыбе вернулась утраченная сила. Она порозовела, ее грудь стала удивительного, очень густого розового цвета, проступавшего из-под оливкового, в который было окрашено ее туловище. Рыбка расправила спинной плавник, превратившийся в подобие колючего драконьего хребта, и обратила стремительно, почти неуловимо для глаза движущуюся торпеду, атакующую соседок по банке, которым в их круглостенной тюрьме негде было укрыться. Вода в банке вскипела. Евгений приняла смеяться, Элен плакать. Вильям пришел на выручку и стал переливать рыбок вместе с водой из банки в банку до тех пор, пока вояка в розовой жилетке, которому пришлось открывать рот на траве, не оказался в отдельной банке. Другие рыбы разевали свои трепещущие рты. Элиан присела на корточке и склонилась над ними. Вильям заметил. «Обратите внимание, именно этот агрессивный самец носит розовый жилет». В банке еще два. Но в отличие от этого, возбужденного или озлобленного, они не розовые. Мистер Уоллес утверждает, что самки невзрачны, потому что, в отличие от папаши, который не только строит, но и охраняет дом, где нерестилась самка, им не приходится нести караул у кладки, пока не вылупятся и не уплывут мальки И все же еще долго после того, как у него исчезнет нужда привлекать самку в свой красивый домик, Он, возможно, как предостережение, сохраняет свою ярко-красную окраску, — Мэти сказала. «Мы, наверное, осиротили его икринки». «Отпустите его», — попросила Эллиан. «Нет-нет, давайте отнесем его домой и немного поддержим в банке. А когда изучим, отпустим», — сказала мисс Мит. «Он построит другое гнездо». — Каждую минуту съедаются тысячи икринок, Эллен, так уж устроена природа. — Но ведь мы не природа, — возразила Эллен. — Что тогда мы? — спросила мисс Кромптон. Она еще не укрепилась в вопросах веры, — решил про себя Вильям. — Очевидно, что природа улыбчива, но безжалостна. Он протянул Евгении руки, чтобы помочь ей взобраться на берег, и она ухватилась за них своими, в хлопчатых перчатках, нагретых ее теплом и пропитанных тем неведомым, что выдыхала ее кожа. Трудно было понять, чем весь день занимается Гарольд Алабастер. Он не отлучался из дома, как его сыновья, хотя иногда прогуливался в одиночестве между цветочными клумбами, сцепив руки за спиной и опустив голову. Ему, казалось, и дело не было до того, что он столь усердно, хотя и без особого разбора, собрал. Коллекцию он всецело передоверил Вильяму. Когда тот заходил доложить о проделанной работе в шестиугольный кабинет, хозяин угощал его стаканом портвейна или хереса и внимательно выслушивал. Иногда они беседовали. Либо Вильям говорил один о книге про общественных насекомых, которую он намеревался написать. Однажды Гарольд сказал, «Не помню, говорил ли я вам, что пишу книгу?» «Нет, не говорили, а очень хотелось бы узнать, о чем она. Эта книга из разряда неосуществимых. Сегодня каждый пытается написать такую».